Тревога и фобия, связаны ли они друг с другом? В современном мире существует немало болезней, которыми человечество расплачивается за развитие цивилизации и фобии из их числа. Жизнь становится все напряженней. И тревога, как естественный защитный механизм, предупреждает нас об опасности и заставляет действовать, бежать или вступать в борьбу. Тревога необходима для выживания. Но именно она, как правило, и запускает механизм фобии. То есть у тревожного человека со временем разовьется фобия? Нет, никакой фатальной предрасположенности к этому нет даже у тех, кто родился несколько более тревожным, чем остальные. Но постоянный тревожный фон может стать фактором риска, а в особых обстоятельствах нарушить привычное течение жизни. Один из моих пациентов бесконечно долго запирал дверь квартиры, десятки раз возвращаясь и проверяя замок. До поры до времени он справлялся со своей тревогой, пока ему не пришлось одновременно сдавать экзамены в ВУЗе и устраиваться на престижную работу. На важное собеседование он опоздал и на работу устроиться не смог. Именно в этот момент особенность его конституции – повышенная тревожность, обернулась болезнью. Как себя вести, столкнувшись с фобией? Вот одно из эффективных психотерапевтических упражнений. В момент паники вспомнить состояние, когда вы были счастливы, когда вам было очень хорошо, приятно, весело. Вспомнить вплоть до ощущений, вплоть до позы и стараться в это состояние себя погрузить. А теперь несколько упражнений, которые вам помогут победить ваши фобии.